Глава седьмая Виктор Дмитриевич отвел в сторону тяжелые холодной ветки и выглянул из-за кустов. В сером предрассветном воздухе кладбищенская аллея имела особенно тягостный и унылый вид. Покосившиеся кусты, полусгнившие ограды, осевшие могилы, буйно разросшаяся трава. От этого зрелища у Виктора Дмитриевича ныли зубы, но дело есть дело. Он еще раз убедился, что на аллее и поблизости никого нет, и потом осторожно вышел из-за кустов. По правде говоря, он и не думал, что кто-то будет его здесь караулить в пять часов утра, но проверить все равно не мешало. Чужие места, чужие люди, чужие порядки. Виктор Дмитриевич привык действовать в самых разнообразных обстоятельствах, но это требовало постоянной настороженности и готовности к любым неожиданностям. Про запасу Виктора Дмитриевича всегда были готовы 3-4 байки для доверчивых слушателей и 2-3 болевых приема для недоверчивых. Но главное — это осторожность. Лучше, когда на твоем пути вообще не возникает посторонних. Сегодня их не было. Виктор Дмитриевич пересек запущенную аллею и приступил к делу. Он сбросил с плеч небольшой рюкзак, но сделал это крайне аккуратно, с такими предосторожностями, словно... Нес за плечами бомбу. Положив его на сырую землю, он развязал тесемки и заглянул внутрь. Увиденное вполне удовлетворило его. Да и иначе и быть не могло. Забывчивостью Виктор Дмитриевич пока не страдал. Присев на корточки возле рюкзака, он начал доставать оттуда разнообразные вещи. Повязал на лицо респиратор, надел длинный толстый фартук, натянул на руки перчатки и аккуратно свинтил крышку с пузатой стеклянной банки. Затем... Он одним глазом заглянул сверху в банку, на ее маслянистое, резко пахнущее содержимое, и довольно кивнул. За банкой последовали большая саперная лопатка и молоток со стальной ручкой. Все было готово. Неся на натянутых руках тяжелую, скользкую банку, Виктор Дмитриевич приблизился к могиле, на которой лежал хорошо знакомый ему серый камень. Накануне они ворочали эту неподъемную дуру, чтобы сделать сюрприз человеку, чье имя было выбито на этом самом камне. Теперь камень нужно было убрать. Улика. Виктор Дмитриевич равнодушно прочел имя на камне. Ему не было дела до этого Ираста Леопольдовича. Никаких особенных чувств он к нему не испытывал. Просто выполнял свою работу, за которую платили деньги. За деньги приходится делать то, что тебе, как правило, не очень нравится, но это и есть работа. Суть была в том, чтобы раз Леопольдович слетел с катушек, сошел с ума или загремел с инфарктом в реанимацию этого, хотел швед, но тоже вовсе не от того, что испытывал к этому Мазиле неприязнь. Ничего личного. Просто за свою долгую, плодотворную жизнь художник накопил много материальных ценностей, и наследство у него ожидалось завидное. Один лишь особняк за кладбищем чего стоит? Мрачноватый, не на том месте стоит, но все равно хорош. Виктор Дмитриевич и сам бы в таком пожил, но его удел вечно скитаться по свету. С этим ничего не поделаешь. Но заработать он может и неплохо заработать. Ситуация в принципе совсем несложная, сложная. И если бы швед не мешал своими капризами, Виктор Дмитриевич давно бы отправил старика к проотцам. Люди не вечны. А когда на них сваливаются. Чередой неприятности, вообще ломаются. Швед боится милиции, но милиция сейчас никого не ловит. Если действовать быстро, но настойчиво никто и понять ничего не успеет. И не камни могильные нужны, а что-то поматериальное. Виктор Дмитриевич был убежден, что его ночной визит произвел на обитателей дома куда больше впечатления, нежели именно камни. По его убеждению, люди только делают вид, что боятся загробного мира. На самом деле живой, но безликий убийца пугает востократ больше. И что может быть страшнее убийцы, вышедшего из ночного дождя? Во всяком случае спать эта история спокойно не даст. Виктор Дмитрич сильно рассчитывал, что ему помогут и те юные ублюдки, которые обжили кладбище. Накануне Виктор Дмитриевич позвонил свину и предложил встретиться. Пересеклись в городе подальше от возможных соглядатых. Свин немного смущался, чувствовал себя не в своей тарелке. Но Виктор Дмитриевич сумел быстро расположить его к себе. Угостил пивом, подбросил еще деньжат, сочувственно расспросил о семье, о жизненных планах, о друзьях, об увлечениях. Еще раз предостерег от увлечения наркотиками. «Жизнь и без того хороша», — объяснил он. «Просто нужно правильно расставить приоритет». Свину страшно понравилось, что с ним разговаривают на такие серьезные темы и запросто употребляют такие умные слова. Он признался Виктору Дмитриевичу, что чувствует к нему полнейшее доверие. Тогда тот объяснил ему вкратце, в чем заключается проблема. С одной стороны, богатый старик, который покупает себе все, дома, молодых жен, арабских росаков. а с другой – молодые и полный сил парни, у которых нет ни приличной работы, ни средств, которые не могут свою девушку сводить в приличный ресторан, потому что все захватили алчные, бессовестные олигархи, а также их хлы. В такой ситуации перераспределение богатств абсолютно благородное дело, и стесняться тут нечего. «Но нужно быть предельно осторожным», – увещевал Виктор Дмитриевич. «Нужно портить жизнь олигархам». Но ни на секунду не забывать, что все у них в руках — милиция, суды, армия, тюрьмы. Мы должны наносить чувствительные удары и растворяться. Понятно?» Намеками он обрисовал некую тайную, но уже могущественную организацию, которая борется с несправедливостью и в будущем вполне может прийти к власти. «Старые заслуги не забываются», — сказал он под конец. Если, допустим, ты с друзьями что-то сделал для восстановления справедливости, когда-то это тебе непременно зачтется. Подумай, как можно попортить кровь грязному старику и его прихлебателям. Вы же все равно валяете дурака. Соберитесь вечерком, обмозгуйте, что можно сделать. Свин загорелся и пообещал обмозговать. Он и сам испытывал неприязнь к грязному старику. Ему тоже не нравилось, что кто-то покупает арабских скакунов. А мысль о том, что кто-то большой и сильный ждет от него подвига, просто окрыляла. Теперь Виктор Дмитрич ждал, что предпримут эти молодые придурки. Он намеревался созвониться со свином на следующий день и выяснить у того, что они придумали. Инициативы дебилов нужно корректировать. Но пока у него были свои заботы. Виктор Дмитрич зашел с той стороны, откуда дул легкий утренний ветер. И осторожно, наклоняя банку, принялся поливать могильный камень вонючей маслянистой жидкостью. Это была концентрированная серная кислота. По заверениям шведа, камень, который они привезли сюда из другого города, только на вид казался таким прочным и монументальным. На самом деле это было не совсем так. Фальшивую могильную плиту выточили из особой породы, Виктор Мич не запомнил мудреного названия, которая легко поддавалась обработке, несмотря на свою тяжесть и плотность, очень быстро разрушалась под воздействием внешних факторов. Например, кислотные дожди, или даже обычные, но частые, могли в считанные месяцы разрушить построенный из такого камня дом. Поэтому в строительстве эта порода практически не применялась. Чистая же концентрированная кислота должна была вообще уничтожить камень. Во всяком случае помочь развалить его на мелкие куски, которые затем следовало похоронить. Задумка шведа была такой. Камень должен сыграть свою зловещую роль и исчезнуть. Чтобы булавин мучился, видел ли он... собственное надгробие воочию, или все это ему только примерещилось. В общем, рациональное зерно в этом присутствовало. Камень, как улика, на всякий случай должен был исчезнуть. Предусмотрительность лишней не бывает. Но для чего нужна вся эта мистическая суета, если можно прекрасно обойтись подручными средствами? Вот этого Виктор Дмитриевич никак не понимал. Швед утверждает, что запугивать булавина нужно привидениями, могилами и прочей чертовщиной. Но раз этот человек сам решил поселиться возле кладбища, значит, не болен, то он всего этого боится. Скорее всего, привидений боится сам швед. И приписывает свои страхи окружающим. Так всегда бывает. Конечно, он лучше знает булавина, может быть, слышал от него что-то такое, но булавин художник, и такие типы любят пускать пыль в глаза. Нагородят семь верст до небес, а потом сами не помнят, чего плели. Нет, пугать людей нужно проверенными методами, и Виктор Дмитриевич знает, как это делается. Жаль, что швед считается только со своим мнением. Однако с камнем Виктор Дмитриевич разделся с большим удовлетворением. Этого свидетеля их скрытых замыслов лучше было уничтожить. Тем более, что труда этого большого не составило. Обильно политой кислотой камень зашипел, заскворчал, как яичница на сковороде, пошел пузырями и белым вонючим дымом. Выбитая на нем надпись жадно впитала кислоту и стала расплываться, как чернила по промокашке. Виктор Дмитриевич еще застал те времена, когда этот предмет был обычным для школы. Минута, и разобрать слова стало совершенно невозможно. А еще через минуту поперек камня пошла неглубокая, извилистая трещина. Кислота радостно протекла в нее и зашипела там. На поверхности камня возникли и еще трещины помельче. минут через пять шипений прекратилось кислота сделала свое дело камень теперь был похож на потрескавшийся кусок грязного мыла виктор дмитрич полюбовался на него а потом взял в руки молоток и принялся наносить удары камень разваливался на куски легко словно сахар виктор Дмитрич даже не успел как следует вспотеть как у его ног вместо могильной плиты лежала груда наздреватых серых камней похожих на остывшие угли само собой Даже булавин сейчас не узнал бы, напугавший его надгробие. Виктор Дмитриевич усмехнулся и посмотрел по сторонам. Одна могила показалась ему подходящей. Он взял лопатку и аккуратно снял дерн с поверхности холмика. Затем быстро выкопал подходящую по размерам яму и стаскал туда обломки разбитой могильной плиты. Закопал все и снова прикрыл дерном. Излишки земли старательно разбросал вокруг таким образом, чтобы они не бросались в глаза. Впрочем, вокруг все так заросло травой, так все дико выглядело, что о человеческой деятельности даже и мысли не возникало. Виктор Дмитриевич представил, как старый художник с замиранием сердца возвращается на это место, как ищет напугавшую его могилу, как не находит ее и мечется из стороны в сторону, и ухмыльнулся. А может, швед и прав? Все болезни от нервов, а понервничать живописцу будет от чего? Виктор Дмитриевич, не торопясь, снял с себя снаряжение, фартук, перчатки, респиратор, сложил в рюкзак, добавил туда молоток и лопатку, завязал. Потом разбил о ствол дерева банку, оставил осколки в траве. Кислота выветрится через полчаса и пошел прочь. На том месте, где он только что трудился, остался только ничем не примечательный заросший травой холмик. Рюкзак Виктор Дмитриевич спрятал в том же тайнике, где прятал и свою сумку с альпинистскими принадлежностями. Домой вернулся налегке, как человек, не обремененный никакими проблемами. Прежде чем войти, внимательно осмотрел сквозь щели в заборе двор. Не думали мальчишка. Того не было видно. Виктор Дмитриевич поглубже натянул на нос кепку и быстро прошел через двор в свою комнату. Он намеревался часа полтора поспать, а потом заняться насущными делами. Но Едва он успел закрыть дверь, как зазвонил его мобильный телефон. Вызывал швед. Собственно, вызывал он уже давно, но до сих пор телефон у Виктора Дмитриевича был отключен. Как всегда, этот человек не стеснялся в выражениях своих чувств. «Где ты был? Почему не отзываешься? Ты издеваешься, что ли? Ты сюда вообще зачем приехал? Отдыхать?» «Да пошел ты», – добродушно отозвался Виктор Дмитриевич. «Вспомни, что я должен был сегодня утром сделать». «Вспомнил?» — Ну и все, хватит орать. Что у тебя случилось? — У меня случилось. Это у тебя. Я хочу спросить, что случилось. Что за идиотов ты нанял? — Я нанял. — Ладно, это не телефонный разговор. Сиди на месте и никуда не выходи, — распорядился шеф. Как только станет поспокойнее, я тебе позвоню. — Да что там у тебя такое? — разозлился Виктор Дмитриевич. — Какие-то идиоты закидали ночью двор коктейля Молотова, — буркнул швед. — Слава богу, никто не пострадал, но последствия будут обязательно. Ладно, до связи. Он отключился. Виктор Дмитрич длинно и витиевато выругался и швырнул трубку на кровать. Коктейль молотова. Это мог быть только свин со своими придурками. Вот так он понял слова своего старшего друга. Обмозговал, называется. Спать, конечно, уже было некогда. Нужно было срочно встретиться со свином, выяснить, что он натворил и принять необходимые меры. Не хватало только, чтобы в дело действительно вмешалась милиция. Бутылки с зажигательной смесью это не шарик, выпущенные из прощей. Это тянет на террористическую деятельность. Только этого им не хватало. Виктор Дмитриевич Наскар перекусил, чем Бог послал, переоделся в чистое и собирался уже выйти из дома, как во дворе хлопнула калитка. и послышались незнакомые голоса. Он выглянул в окно. По дорожке к дому шагали двое, сумрачных сутулый человек, старший лейтенант милиции, а за ним еще один высокий, широкоплечий в хорошем костюме. Что-то эта высокая уверенная фигура Виктору Дмитриевичу напоминала, но он никак не мог сообразить, что именно. Больше всего этот человек был похож на офицера спецслужбы, и это было крайне опасно. Если ищут его, то это может означать только одно. В прошлой жизни он где-то наследил. В руке высокий нес полиэтиленовый пакет, внутри лежало что-то не тяжелое и бесформенное. На обломок могильной плиты это не было похоже, и Виктор Дмитриевич немного успокоился. Парочка поднялась на крыльцо хозяйской половины. Старший лейтенант уверенно постучал в дверь. Виктор Дмитриевич услышал скрип, петель. Сварливый голос Петровны, уважительное «Здравствуйте, можно?» Потом все стихло. Виктор Дмитриевич не стал паниковать. Все, что могло его каким-то образом выдать, он припрятал ночью вне дома, в надежном месте. Сунул сверток под стряху сарая. Конечно, в случае настоящего обыска найдут и там. Но с какой стати устраивать обыск? Одним словом, пускаться в бега было рано и неразумно. Через некоторое время во дворе... Опять послышались голоса и через минуту в дверь постучали. Голос Петровны позвал. — Ты дома, что ли? Люди поговорить с тобой хотят. Виктор Дмитриевич без спешки выглянул. Вместе с Петровной явились те же двое. Высокий с любопытством воззрился на незнакомого человека. Старший лейтенант козырнул и почти утвердительно сказал. — Можно. Виктор Дмитриевич не стал возражать. Молча пропустил гостей в комнату, указал на свободные стулья. Петровна смотрела с порога осуждающе, будто знала про постояльца что-то очень нехорошее. Но это было неважно. «Важно было то, что скажет милиционер. Участковый инспектор Кружков», — представился старший лейтенант. «Извините, что беспокоен». «Уточнить кое-что надо». «Вы, значит, приезжий?» «Так точно», — сказал Виктор Дмитрич и полез в пиджак за паспортом. Приехал по делам, по личным, Недель на две. Вы насчет регистрации? Я, собственно, уже собираюсь уезжать. Да, желательно было бы зарегистрироваться, как положено, равнодушно сказал участковый, бегло просматривая паспорт. Но раз уезжаете уже, мы вообще-то по другому поводу. Вот хозяйка утверждает, что... Он обернулся и довольно бесцеремонно распорядился. Вы пока погуляйте, хозяйка, мы с вами еще побеседуем. Старуха скривилась, но послушно вышла за дверь. Высокий тоже с интересом полистал паспорт. Виктору Дмитриевичу все это очень не понравилось, но он изобразил на лице радушие и внимание. Тут, понимаете, такое дело, Хмуро сказал милиционер. У бабки есть племянник Константин, неблагополучный парнишка, наркоманит понемногу, слоняется без дела, безобразничает. А теперь вообще до беспредела дошло. У нас тут знаменитый художник поселился за кладбищем. Так вчера ночью его жилище забросали бутылками с зажигательной смесью. Вот товарищ там гостит. Говорит, устроили поджог подростки. Одного он чуть не поймал. Но тот сумел вырваться, вот только кроссовку оставил. Старуха отрицает, что это его кроссовка, но ей доверять не следует. Она не может даже сказать, где сейчас ее племянник. Вы случайно с этим пацаном не общались? Ни разу не видел, сказал Виктор Дмитриевич. То есть о существовании знают, но живьем видеть не довелось. Парнишка не домосед, это точно. А почему вы решили, что это его кроссовка? Городок вроде не маленький. Участковый я, повторил старший лейтенант. Мой это участок, кладбище и все такое. Я этих бездельников как облупленных знаю. Тут же одни и те же кадры курались. Тусуются, как они говорят. Костик этот в компании, которая давно кладбище облюбовала. Я так считаю, что кроме них некому поджоги устраивать. С другого конца города никто не пойдет, правильно? А этим делать нечего. Дури обкуриться? Дури-то просто бич нашего города. Моя бы воля, эх. В общем, суть не в этом. Значит, вы будьте добры. Если увидите этого Костика, позвоните мне, если не затруднит. Вот номер мой. А кроссовка это точно его. Видите, тут на боку чернилами про Бэтмена что-то написано, не по-нашему. Он достал из полиэтиленового пакета стоптанную кроссовку. Я эту надпись давно на нем видал, только значения не придавал, а вот теперь пригодилось. Рано или поздно мы на него все равно выйдем, конечно, куда он денется. Но чем раньше, тем лучше. Молодой все-таки жалко, может, одумается, если припугнуть. А ведь тюрьма, она никого еще не исправляла. — Это только так называется из учреждение, учреждения, а правят там совсем в другую сторону. — Это уж точно, — согласился Виктор Дмитриевич, забирая бумажку с телефонным номером. — Тюрьма, не курорт. А я, если увижу, позвоню обязательно. Но не факт, что увижу. — Это ясно, но все-таки. Участковый поднялся, снова отдал честь. Тогда до свидания. — Всего хорошего, — радушно сказал Виктор Дмитриевич. Он проводил гостей до порога, и уже в дверях высокий... который до сих пор все молчал, вдруг обернулся и спросил. Давно приехали в Глинск? Да уж вторую неделю живу. Чуть помедлив, сказал Виктор Дмитриевич. А что? Нет, ничего, ответил высокий. Просто любопытствую. Издалека, из Питера, совсем неприветливо сказал Виктор Дмитрич. А вы вроде... Вы не должностное лицо? Нет, не должностное, согласился гость. Просто к слову пришлось. Извините. Будьте здоровы. Виктор Дмитриевич внимательно смотрел, как эти двое уходят по дорожке к воротам, и с каждой секундой в голове его все яснее обозначалась роковая догадка. Он понял, где мог видеть этого высокого, гостившего в доме булавина человека. Это он пытался догнать Виктора Дмитриевича тогда под дождем. Точно он. И, скорее всего, он тоже узнал его. Ну, не узнал. Это уж слишком. Но что-то в голове у него явно зараилось. Ах, дьявол! Едва за незваными гостями закрылась калитка, Виктор Дмитриевич метнулся к кровати, схватил валявшийся на одеяле мобильник, набрал номер. Алло, тезка? Ага, это я. Ты сейчас где? С пацанами? Ага, это хорошо, что с пацанами. Надеюсь, ты им про меня не раззвонил еще? А то я сильно рассержусь. Нет? Ну, хорошо. Тогда слушай сюда. Прямо сейчас, не теряя ни минуты, бросаешь пацанов и едешь туда, где мы с тобой последний раз встречались. Дело очень срочное. Безотлагательное дело, все понял? Ну двигай, шевели копытами. А пацанам скажи что-нибудь. Куда идешь, они знать не должны, заруби на носу. Закончив разговор, Виктор Дмитриевич присел на кровать и глубоко задумался. Так продолжалось минут пять, потом он поднял голову и резко дернул подбородком. Ладно. его можно поправить. Швед будет злиться, но тут уж ничего не поделаешь. В нашей работе всего не предусмотришь. Кто понимает, тому объяснять не нужно, а кто не понимает, бесполезно. А с ребятишками придет скончать. Слишком глупы.